В зале большая часть публики — красноармейцы, но и те всякий раз вставали при входе митрополита в белом клобуке, обвинители трибунал называли его врагом народа. Словечко уже было, заметим. От процесса к процессу, сгущаясь, уже очень чувствовалось стесненное положение адвокатов. Крыленко ничего нам не рассказал о том, но тут рассказывает очевидец. Главу защитников Бобрищева-Пушкина самого посадить загремел угрозами трибунал. И так это было уже в нравах времени, и так это было реально, что Бобрищев-Пушкин поспешил передать адвокату Гуровичу золотые часы и бумажник. А свидетеля, профессора Егорова, трибунал и постановил тут же заключить под стражу за высказывание в пользу митрополита. Но оказалось, что Егоров к этому готов. С ним толстый портфель, а в нем еда, белье и даже одеяльца. Читатель замечает, как суд постепенно приобретает знакомые нам формы. Митрополит Вениамин обвиняется в том, что злонамеренно вступил в соглашение с советской властью и тем добился смягчения декрета об изъятии ценностей. Своё обращение к Помголу злонамеренно распространял в народе самый издан. И действовал в согласии с мировой буржуазией. Священник Красницкий, один из главных живоцерковников и сотрудник ГПУ, свидетельствовал, что священники сговорились вызвать на почве голода восстание против советской власти. Были выслушаны свидетели только обвинения, а свидетели защиты не допущены к показаниям. Ну как похоже. Но все больше и больше. Обвинитель Смирнов требовал 16 голов, обвинитель Красиков воскликнул. Вся православная церковь — контрреволюционная организация. Собственно, следовало бы посадить в тюрьму всю церковь. Программа очень реальная. Она вскоре почти удалась. И хорошая база для диалога коммунистов и христиан. Пользуемся редким случаем привести несколько сохранившихся фраз адвоката Гуровича, защитника митрополита. Доказательств виновности нет, фактов нет, нет и обвинения. Что скажет история? Ох, напугал, да забудет и ничего не скажет. Изъятие церковных ценностей в Петрограде прошло с полным спокойствием. Но петроградское духовенство на скамье подсудимых и чьи-то руки подталкивают их к смерти. Основной принцип, подчеркиваемый вами, польза советской власти. Но не забывайте, что на крови мучеников растет церковь. А у нас не вырастет. Больше нечего сказать, но и трудно расстаться со словом. Пока для цепрения подсудимые живы. Кончится прение, кончится жизнь. Трибунал приговорил к смерти десятерых. Этой смерти они прождали больше месяца, до конца процесса эсеров, как если бы готовили их расстреливать вместе с эсерами.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 К процессу эсеров очень торопились с уголовным кодексом. Пора бы уложить гранитные глыбы закона. 12 мая, как договорились, открылась сессия в ЦИК. А с проектом кодекса все еще не успевали. Он только подан был в горке Владимиру Ильичу на просмотр. Шесть статей кодекса предусматривали своим высшим пределом расстрел. Это не удовлетворило Ленина. 15 мая на полях проекта Ильич добавил еще шесть статей, по которым также необходим расстрел, в том числе по статье 69 «Пропаганда и агитация», в частности призыв к пассивному противодействию правительству к массовому невыполнению воинской или налоговой повинности. То есть как выборгское воззвание, за что царское правительство врезало по три месяца тюрьмы. Еще один случай расстрела за неразрешенное возвращение из-за границы. Ну, как все социалисты, то и дело шныряли прежде. Еще одну кару, равную расстрелу, высылку за границу. Предвидел Владимир Ильич то недалекое время, когда отбоя не будет отрвущихся к нам из Европы, но выехать от нас на Запад никого нельзя будет понудить добровольно. Главный вывод Ильич так пояснил наркому юстиции. Товарищ Курский... По-моему, надо расширить применение расстрела с заменой высылкой за границу ко всем видам деятельности меньшевиков, эсеров и т.п. Найти формулировку, ставящую эти деяния в связь с международной буржуазией. Ленин, Собрание сочинений, 5-е издание, том 45, страница 189. Расширить применение расстрела, чего тут не понять? Много ли высылали за границу? Террор это средство убеждения, кажется, ясно. Ленин, собрание сочинений, пятое издание, том 39, страница 404-405. А Курский все же не допонил. Он вот что, наверное, не дотягивал? Как эту формулировку составить, как эту самую связь запетлять? И на другой день он приезжал к председателю СНК за разъяснениями. Эта беседа нам неизвестна, но в догонку 17 мая Ленин послал из Горького второе письмо. Товарищ Курский, в дополнение к нашей беседе, посылаю вам набросок дополнительного параграфа уголовного кодекса. Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на все недостатки черняка открыто выставить принципиальное и политически правдивое, а не только юридически узкое, положение, мотивирующее суть и оправдание террора, его необходимость, его пределы. Суд должен не устранить террор. Обещать это было бы самообманом или обманом, а обосновать и узаконить его принципиально, ясно, без фальши и без прикрас. Формулировать надо как можно шире, ибо только революционное правосознание и революционная совесть — поставит условия применения на деле более или менее широкого. С коммунистическим приветом, Ленин. Ленин. Собрание сочинений. Пятое издание. Том 45. Страница 190. Комментировать этот важный документ мы не беремся. Над ним уместна тишина и размышления. Документ тем особенно важен, что он из последних земных распоряжений – еще не охваченного болезнью Ленина, важная часть его политического завещания. Через девять дней после этого письма его постигнет первый удар, от которого лишь неполный и ненадолго он в осенние месяцы 1922 года. Быть может, и написаны оба письма Курскому в том же светлом беломраморном будуаре-кабинетике угловом второго этажа, где уже стояла и ждала будущая смертная ложа вождя. А дальше прикладывался тот самый черняк, два варианта дополнительного параграфа, из которого через несколько лет вырастет и пятьдесят четыре, и вся наша матушка пятьдесят статья. Читаешь и восхищаешься. Вот оно, что значит формулировать как можно шире. Вот оно, что значит применение более широкого. Читаешь и вспоминаешь, как широко хватало родимое. Пропаганда или агитация, или участие в организации, или содействие, объективно содействующее, или способные содействовать организациям или лицам, деятельность которых имеет характер. Дадайте мне сюда блаженного Августина. Я его сейчас же в эту статью вгоню. Все было как надо внесено, перепечатано, расстрел расширен, И сессия в ЦИК в 20 числах мая приняла и постановила ввести уголовный кодекс в действие с 1 июня 1922 года. И теперь на законнейшем основании начался двухмесячный процесс эсеров. 8 июня 7 августа 1922 года. Верховный трибунал. Обычный председатель товарищ Карклин хорошая фамилия для судьи, был для этого ответственного процесса заменен оборотистым Георгием Пятаковым. Если бы мы считателем не были уже достаточно подкованы, что главное во всяком судебном процессе не так называемая вина, а та целесообразность, может быть, мы бы не сразу распахнувшиеся душой приняли бы этот процесс. Но целесообразность срабатывает без осечки, В отличие от меньшевиков, эсеры были сочтены еще опасными, еще не рассеянными, не добитыми, и для крепости новосозданной диктатуры пролетариата царесообразно было их добить. А не зная этого принципа, можно ошибочно воспринять весь процесс как партийную месть. Над обвинениями, высказанными в этом суде, невольно задумаешься, перенося их на долгую, протяженную и все тянущуюся историю государств. За исключением считанных парламентских демократий в считанные десятилетия, вся история государств есть история переворотов и захватов власти. И тот, кто успевает сделать переворот проворнее и прочней, от этой самой минуты осеняется светлыми ризами юстиции. И каждый прошлый и будущий шаг его законен и отдан одом. И каждый прошлый и будущий шаг его неудачливых врагов преступен, подлежит суду и законной казни. Всего неделю назад принят Уголовный кодекс, но вот уже пятилетнюю прожитую послереволюционную историю трамбуют в него. И 20, и 10, и 5 лет назад эсеры были соседние по свержению царизма революционная партия, взявшая на себя, благодаря особенностям своей тактики террора, главную тяжесть каторги, почти не доставшейся большевикам. А теперь вот первое обвинение против них — эсеры, инициаторы гражданской войны. Да это они ее начали. Они обвиняются, что в дни Октябрьского переворота вооруженно сопротивлялись ему. Когда Временное правительство, ими поддерживаемое и отчасти ими составленное, было законно сметено пулеметным огнем матросов, эсеры совершенно незаконно пытались его отстоять. Другое дело, очень вяло пытались, тут же и колебались, тут же и отрекались, но вина их от этого не меньше. И даже на выстрелы отвечали выстрелами, и даже подняли юнкеров, состоявших у того свергаемого правительства на военной службе. Разбитые оружейно, они не покаялись и политически. Они не стали на колени перед совнаркомом, объявившим себя правительством. Они продолжали упорствовать, что единственно законным было предыдущее правительство. Они не признали тут же краха своей двадцатилетней политической линии, а крах-то, конечно, был, хотя выяснился не в раз, не попросили их помиловать, распустить, перестать считать партией. На тех же основаниях незаконные всеместные и окраинные правительства Архангельское, Самарское, Уфимское или Омское, Украинское, Донское, Кубанское, Уральское или Закавказские, поскольку они объявляли себя правительствами уже после того, как объявил себя Совнарком. А вот и второе обвинение. Они углубили пропасть гражданской войны тем, что 5 и 6 января 1918 года выступили как демонстранты, и тем самым бунтовщики против законной власти рабоче-крестьянского правительства. Они поддерживали свое незаконное избрание всеобщим, свободным, равным, тайным и прямым голосованием. Учредительное собрание против матросов и красногвардейцев, законно разгоняющих и то собрание этих демонстрантов. Потому-то и началась гражданская война, что не все жители единовременно и послушно подчинились законным декретам Совнаркома.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 Отсюда же вытекает и тяжкое четвертое обвинение. Летом и осенью 1918 года, когда кайзеровская Германия еле достаивала свои последние месяцы и недели против союзников, а советское правительство, верное Брестскому договору, поддерживало Германию в этой тяжелой борьбе поездными составами продовольствия и ежемесячными золотыми уплатами, Эсеры предательски готовились, даже не готовились, а по своей манере больше обсуждали, а что если бы, взорвать путь перед одним таким поездом и оставить золото на родине, то есть они готовились к преступному разрушению нашего народного достояния железных дорог. Тогда еще не стыдились и не скрывали, что да, вывозилось русское золото в будущую империю Гитлера, и ненавенула крыленки с его двумя факультетами, историческим и юридическим, и из помощников никто не подшипнул, что если рельсы стальные — народное достояние, то, может быть, и золотые слитки? Из четвертого обвинения неумолимо вытягивается пятое. Технические средства для такого взрыва ССР намеревались приобрести на деньги, полученные у союзных представителей — Чтобы не отдавать золото Вильгельму, они хотели взять деньги у Антанты. А это уже крайний предел предательств. На всякий случай бормотнул Крыленко, что и со штабом Людендорфа эсеры были связаны. Но не в тот огород перелетел камень и покинули. Отсюда уже совсем недалеко до обвинения шестого. Эсеры в 1918 году были шпионами Антанты. Вчера революционеры, сегодня шпионы. Тогда это, наверное, звучало взрывно. С тех-то пор за много процессов набило оскомину до мордоворота. Ну и седьмое, десятое — это сотрудничество с савинковым или Филоненко, или кадетами, или Союзом Возрождения, и даже белоподкладочниками, или даже белогвардейцами. Вот эта цепь обвинений хорошо протянута прокурором. Вернули ему эту кличку к процессу. Кабинетным ли высиживанием или внезапным озарением за кафедрую он находит здесь ту сердечно сострадательную, обвинительно дружескую ноту, на которой в последующих процессах будет вытягивать все увереннее и гуще, и которая в тридцать седьмом году даст ошеломляющий успех. Нота это найти единство между судящими и судимыми и против всего остального мира.